Роскошь. Найдётся интересно такой курсант в Северной военно-космической академии, который не знает, что это слово значит. Не думаю. Правда, каждый по-своему понимает, что такое роскошь. Вот Егорка Жемякин, тот уверен, что роскошь это иметь табун лошадей, 100 гектаров чернозёма плюс-плюс и двух жён. Да родных таких бабищ в красных сарафанах с золотой оторочкой, да ещё и питок детей, чтоб не скучно было. Кольк самохвальский образованный человек считает, что роскошь это как на вилле у советника по вопросам культуры Российской директории, что на берегу озера Селигер. На той вилле косули ручные расхаживают, кедры высокими ветвями шумят, а внутри зимний сад с поющими вьлтурнянскими орхидеями Колибри мил так суетятся. Картины, конечно же, на стенах. Не стериу джаконды всякие плебейские, а настоящие, бесценные врубили Ренуары и Рогиры Вандервейдены. А мебель вся на силовых подушках, болтается на ореховом паркетом, только свисни к ближайшему креслу, а оно уже тут как тут. За всем этим присматривает прислуга, настоящая, а не роботы всякие недоделанные, с живыми интеллектуальными лицами. Чего извольтес, товарищ? Володя Гуркин, известный пошляк, представлял себе роскошь по-своему, по-пошлому. Сидишь ты в столице, в люксе гостиницы Экскэлсиор, на кожаном диване с бокалом алазани, а вокруг певички за даме крутит актриски, фигуристы и все в купальниках, а лучше даже без них. Я, как уже говорил, роскошь видел в том, чтобы отоспаться. И вот Чахра. Гигантская здравница на берегу тёплого моря с тем же самым названием Чахра. Я потом заметил, что в Конкордии все обожают использовать по несколько раз одни и те же имена, и что вообще с фантазией у них плохо. Вода в море 29 по Цельсию, температура воздуха такая же. В 10 метрах от прибоя Бель круто уходит вверх. Там, среди кремово-розовых кустов нашего земного алиандра, среди цветов неведомой переливчатой породы, среди гигантских раскидистых деревьев, чем-то напоминающих секвойи, двухэтажный корпуса, облицованный розовым мрамором, крытой красной черепицей крыши, парадный вход с ковровой дорожкой. Вот в одном из таких корпусов наша сколи комната. Окна выходят на подёрнутые зеленоватыми баранками море. Ширина моей кровати 2 м 80 см, я сам лично измерил. Две туалетные комнаты с архаическими, то есть супершикарными ванными, и между прочим, никаких признаков счётчиков расхода воды. Кормят пять раз в день. Спиртные напитки за счёт принимающей стороны, то есть за счёт вооружённых сил Конкордии. Роскошь! Она самая. Пока я рассматривал нашу комнату, обставленную натуральной деревянной мебелью, пока я любовался хрустальными бокалами с серебряными ножками, что стояли на ажурной металлической стойке возле набитых непочатыми бутылками бара, в голове моей вертелись три вопроса. Зачем эти сволочи врали нам, что Конкордия государство нищих? Неужели это всё для нас? Если так у них отдыхают простые кадеты, пусть даже отличившиеся в бою, то как же у них отдыхают генералы?